вечерним озером я разговор веду Высоким ладом песни. В тонкой чаще высоких сосен С выступа в песчанах Из-за могилы склепов, Где огни, лампаты сумрак дымно-сизый, Влюбленный ему я песни шлю. Оно меня не видит и не надо, Как женщину усталое оно раскинулся внизу и смотрит в небо, Туманится и даль поит туманом, И отняла у неба весь закат. Все исполняют прихоти его Та лодка узкая, ласкающая гладь, И тонкоствольный строй сосновой рощи, И семафор на дальнем берегу, В нем отразивший свой огонь зеленый, Как раз на самой розовой воде. К нему ползет трехглазая змея Своим единственным стальным путем, И прежде свиста озеро доносит Ко мне ее ползучий хриплый шум. Я на уступе, надо мной могила Из темного гранита, Подо мной белеющая в сумерках дорожка, И кто посмотрит снизу на меня, тот испугается, такой я неподвижный, В широкой шляпе, средь ночных могил, Скрестившие руки, стройный и влюбленный в мир. Но некому взглянуть, внизу идут влюбленные друг в друга, Нет им дела до озера, которое внизу. И до меня, который наверху. Им нужны человеческие вздохи, Мне нужны вздохи сосен и воды, А озеру красавицы ей нужно, Чтоб я никем невидимый запел Высокий гимн о том, как ясны зори, Как стройны сосны, как вольна душа. Прошли все пары, Сумерки синей, белей туман. И девичьего платья Я вижу складки легкие внизу. Задумчиво прошла на дорожку И одиноко села на ступеньки Могилы, не заметивши меня. Я вижу легкий профиль, Пусть не знает, что знаю я, О чем пришла мечтать, Тоскующая девушка. Светлеют все окна дальних дач, Там самовары и синий дым сигар И плоской смех. Она пришла без спутников сюда, Наверное, наверное, прогонит Затянутого в китель офицера Свихляющимся задом и ногами Завернутыми в трубочки штанов. Она глядит, как будто за туманы, За озеро, за сосны, за холмы, Куда-то так далеко, так далеко, Куда и я не в силах заглянуть. О, нежная, о, тонкая! И быстро ей мысленно приискиваю имя. Будь Аделиной, будь Марией, Теклой, да, Теклой. и задумчиво глядит в клубящийся туман. Ах, как прогонит офицер уж близко, белый китель над ним усы и пуговица нос и плоской блин приплюснутой фуражкой. Он подошел, он жмет ей руку, смотрят его гляделки в ясные глаза. Я даже выдвинулся из-за склепа. И вдруг протяжно чмокает ее, дает ей руку и ведет на дачу. Я хохочу, сбегаю вверх, бросаю в них шишками песком, Вещу, пляшу среди могил незримой и высокой, кричу ей стекла, И они, испуганно сконфуженно, Не знают, откуда шишки, хокота, песок. Он ускоряет шаг, не забывая вихлять проворно задом, И она, прижавшись крепко к кителю, Почти бегом бежит за ним. «Эй, доброй ночи!» И выбегая на крутой обрыв, Я сражаюсь в озере, Мы видим друг друга. «Здравствуй!» — я кричу. И голосом красавицы леса прибрежной Ответствуют мне, здравствуй, Кричу прощай, они кричат прощай, Лишь озеро молчит, влачат туманы, Но явственно на нем отражены И я, и все союзники мои. Ночь белая, и бог, и твердь, и сосны. И белая задумчивая ночь несет меня домой, И ветер свищет в горячее лицо, вагон летит, И в комнате моей белеет утро. Оно на всем, на книгах и столах, И на постели, и на мягком кресле, И на письме трагической актрисы. Я вся усталая, я вся больная, Цветы меня не радуют, Пишите, простите и сожгите этот бред. И томные слова, и длинный почерк, Усталый, как ее усталый шлейф, И томностью пылающие буквы, Как яркий камень в черных волосах.